14. Семь лет он не преподавал, и он перенёс первую в своей жизни болезнь. Он пролежал с высокой температурой, вызванной инфекцией неясной природы, всю неделю, но эта неделя его подкосила. Он страшно обессилел и исхудал, и у него развилось осложнение, сказавшееся на слухи. Всё лето он был так слаб и вял, что пройдя всего несколько шагов, чувствовал большую усталость.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 А потом оставляла его одного так же неожиданно, как заявлялась. Однажды в середине лета она заговорила о Кэтрин. "Я только день-два назад узнал", сказала она. "И так она уехала, твоя студенточка". Стонер с усилием отвлёк внимание от окна и повернулся к Эдит. "Да", мягко подтвердил он. "Как её звали?" спросил Эдит. "Мне говорили, но я забыл". "Кэтрин", ответил он.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 Он тщательнейшим образом проверял и правил студенческие работы. Он каждый день консультировал, он добросовестно посещал все заседания кафедры. Он редко выступал на этих заседаниях, но когда выступал, отбрасывал такти дипломатию, поэтому прозыл на кафедре человеком с дурным, сварливым характером. Однако с первокурсниками он был терпелив и ровен, хотя требовал от них больше, чем им хотелось, проявляя безличную твёрдость.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 Чья повседневная этика состояла в том, чтобы обращать к недоброму миру непроницаемое, твёрдое, сумрачное лицо. И хотя он смотрел вокруг с видимой бесстрастностью, он понимал, в какое время живёт. То было десятилетие, когда на лицах множества людей, словно привиде в разверзшейся бездне, застыло мрачное, суровое выражение. У Илиам Стонера это выражение было знакомо как воздух, которым он дышал. Он видел в нём частный случай общего отчаяния, окружавшего его с раннего детства. Он видел, как достойные люди медленно сползали в трясину безнадёжности, как они ломались, поняв несбыточность своих упований на достойную жизнь. Он видел, как они бесцельно шатались по улицам с пустыми глазами, похожими на осколки битого стекла.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 Он не высказывался обо всём этом вслух, но понимание общей беды волновало и меняло его внутри, незримо для окружающих. И тихие сокрушения из-за людских страданий он в любую минуту чувствовал в себе, где-то близко. Он не оставлял без внимания и европейские дела, похожие на дальний кошмар.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 Стоунер подумал про Дэева Мастерса, и ощущение утраты вернулось к нему с новой силой. На память пришёл и Арчер Слоун. Живо вспомнилось, хотя прошло без малого 20 лет, как на его ироническое лицо медленно наползла страдальческая туча, как эту крепкую личность разъело и разрушило отчаяние. Стоунеру подумалось, что теперь и ему довелось изведать, пусть и с меньшей остротой,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 и любви. И как и в другие периоды кризиса и отчаяния, он искал утешения в робкой вере, обращённой к университету как во воплощение чего-то высшего. Он признавал себе, что это не густо, но понимал, что это всё, чем он располагает. Летом 1937 года он ощутил былую тягу к чтению и изысканиям.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 Тихонько насвистывая, быстро перелистал содержимое папки. После этого задвинул ящик, из папки под мышкой вышел из кабинета и двинулся через кампус на первое занятие. Здание было старое, с деревянными полами, и использовалось для учебных занятий только в крайних случаях. Назначенная стул-ро аудитория была слишком мала для такой многочисленной группы, и иные из юношей сидели на подоконниках, а то и стояли.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 Он вернулся к стёртой доске и взял из желобка кусок мела. Секунду помедлил, слыша из-за спины шелест тетрадей и дыхание студентов, усаживающихся поудобнее и принаравливающихся к рутине занятий. Нашими учебниками будут, он писал на доске название и медленно проговаривал их вслух. Средневековая английская поэзия и проза под редакцией Лумиса и Уэйлерда.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 Когда он проходил мимо, студенты отвернулись: кто глядел в пол, кто в потолок, а кто на дверь кабинета. Он улыбнулся сам себе, вошёл в свой кабинет и стал ждать неизбежного телефонного звонка. Он прозвучал в 2 часа дня. Стонер взял трубку и услышал в ней учтивый ледяной голос секреташи Ломакса. Профессор Стонер Профессор Ломэкс просит вас посетить сегодня как можно скорее профессора Эрхарта. Профессор Эрхарт вас ждёт. А Ломэкс там будет? спросил Стонер. Ошеломлённая пауза. Потом неуверенный голос. Я полагаю, что нет. Назначена другая встреча. Но профессор Эрхарт уполномочен. Скажите Ломэксу, чтобы пришёл. Скажите ему, что я буду Эрхарта через 10 минут. Джайл Эрхард, несмотря на свои 30 с небольшим, уже начал лысеть. Ломэкс взял его на кафедру 3 года назад, и когда выяснилось, что этот приятный и серьёзный молодой человек лишён особых дарований и преподавательского таланта, ему поручили руководить программой английского языка для первокурсников. Его кабинетом служило маленькое помещение за большой общей комнатой, где стояли столы двадцати с лишним молодых преподавателей. И Стонер, чтобы попасть к нему, пришлось миновать их всех. Пока он шёл, иные сидевших поднимали на него глаза, открыто ухмылялись и смотрели ему вслед. Стонер открыл дверь Эрхардта без стука, вошёл в кабинет и сел напротив хозяина. Ломоксы не было. Вы хотели меня видеть, спросил Стонер. Эрхардт, человек с очень белой кожей, слегка зарделся. Потом сформировал на лице улыбку и с деланным энтузиазмом произнес: "Очень хорошо, что вы зашли, Бил". Он ненадолго замешкался, зажигая трубку. Табак не хотел гореть как следует. "Влажность, чтоб ее", сказал он у Грюма. "Табака церевает". "Ломекс не придет, судя по всему", заметил Стоунер. "Нет", подтвердил Архерд, положив трубку на стол. Ну, признаться, именно профессор Ломакс попросил меня поговорить с вами. Так что, в некотором смысле, он нервно хохотнул. Я передачное извино. И что же вам поручено мне передать? сухо спросил Стонер. Ах, насколько я понимаю, были кое-какие жалобы. Студенты. Ах, уж эти студенты. Он со болезнующий покачал головой. Некоторые из них, похоже, думают,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 Ну, возможно, иногда мы из лучших побуждений перегибаем палку, он усмехнулся и покачал головой. А себе точно могу сказать, что порой перегибаю. Готов признаться в этом первый. Но я, ну или вернее, профессор Ломакс, э, ну, в общем, желателен некий компромисс. Это бы частичный возврат к учебному плану, использование стандартной учебной литературы, Ну, вы понимаете. Стоунрс сжал губы и посмотрел в потолок. Поставив локти на подлокотники кресла, он свёл домиком пальцы обеих рук и опустил на них подбородок. Ответил хоть и не сразу, но твёрдо. Нет, я не хочу и не буду прерывать эксперимент на этой стадии. Передайте Ломаксу, что я намерен продолжить его до конца семестра. Окажете мне такую услугу,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 Он встал, двинулся было к двери, но остановился, словно бы вспомнив о чём-то, и повернулся к Керхерроту. Небрежным тоном заметил: "Да, чуть не забыл. Я тут немного думал и про следующий семестр. Если мой эксперимент у Дасса во втором семестре я, вероятно, испробую ещё одну новинку. Я изучаю возможность преподавать некоторые разделы письменной практики через рассмотрение того,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 Стоунр дождался звука закрывающейся за ломоксом двери, кивнул самому себе, встал и отправился домой. Через несколько недель Стоунр услышал из уст самого Финча, как прошёл разговор между ним и Ломоксом, когда тот ворвался к нему в кабинет. Ломокс стал ожесточённо жаловаться на поведение Стоунра.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 В своём роде это был триумф, но Стонер всегда вспоминал о нём с презрительной усмешкой, как о победе, которую помогли одержать скука и безразличие.